Как красиво и элегантно она курит, господи! И почему я ничего не заметил там, во Франкфурте, а теперь уже поздно? Плохо, что она работает вместе с Макой. Невозможно, например, встретить ее с работы. Какое-то дурацкое наваждение, издевка судьбы. Когда я нашел жену прекрасную. Милую, нежную, мне вдруг попадается на глаза эта стерва. Она типичная стерва, иначе разве могла бы руководить издательством и выжить в наших условиях? Зачем она мне? Не знаю. Знаю только что. Хочу. Раз в сто сильнее, чем маку. Бедная! Я еще на ней... Не женился уже изменяю, пока в мыслях только, но лишь бы никто не заметил. Ой, надо оторвать взгляд от нее и переключить внимание публики. И, уцепившись за какие-то слова мужа Елены Дмитриевны о дальнем Востоке, где так плохо с энергоснабжением, Федор рассказал какую-то байку о своих похождениях, в уссурийской тайге, потом еще одну и почувствовал, что сегодня он в ударе, и все слушают, открыв рты. В том числе и Ангелина, не говоря уже о Маке. Даже Алина смотрела на него с восторгом. У него было достаточно романтическое прошлое, а хорошее чувство юмора и самоиронии делали рассказ просто блестящим. Все смотрели на него, и он никого не обделял вниманием. — Красуется, голубчик, — подумала Ангелина, — ну и пусть. Все лучше, чем пялиться на чужую женщину в день своей помолвки. Наконец Мария Дмитриевна принялась собирать грязные тарелки. Ангелина вскочила, чтобы помочь подруге. — Ну, как он тебе? — спросила она на кухне. — А бог его знает. Но определенно... Очень обаятелен и, несомненно, талантлив. Только как-то он плохо монтируется с Макой, вернее, она с ним. А, впрочем, пусть лучше будет Головин, чем какой-нибудь металлист или байкер. По крайней мере, он не наркоман, приличный вроде бы человек, с положением. Я для нее хотела чего-то другого, помоложе, посвежее, но... Раз она выбрала, знаешь, мне все эти штучки Валерия с отцовским благословением, испытательным сроком и прочей чепухой поперек горла. Ну какой в них смысл, если они уже спят вместе? Ангелина прекрасно понимала, что они уже спят вместе, но слышать это было почему-то больно и неприятно. — Геречка! —? — А ты о нем хоть что-то знаешь? — Совсем немного, но, по слухам, он вполне порядочный человек. — Ну, бабник, вероятно. — Бабник? — Это даже хорошо. По крайней мере, у него большой опыт, и с точки зрения секса у них, я думаю, проблем не будет. А то эти верные мужья... Она состроила такую гримасу, что Ангелина фыркнула. Она отлично поняла. — Приятельница намекает на собственного мужа, однолюба и тугодума во всем, что не касается его профессиональной деятельности. И потом, в конце концов, они же не католики, разрешение римского папы на развод не потребуется, главное — не спешить с детьми. Вот тут ты не права, Маруся. Ему-то уже надо спешить. И подруги рассмеялись. Прошло несколько дней. Федор Васильевич успокоился. Когда он не видел Ангелину, ему было куда легче. А мака, между тем, постепенно внедрялась в его жизнь и уже делалась ему необходимой. Субботу и воскресенье она истово драйла его холостяцкую берлогу и немало в этом преуспела. Правда, как-то она спросила осторожно, — Фигенька, а может, пока мы поживем у меня? а тут сделаем небольшой ремонт. — Нет, — покачал он головой, — никакого ремонта. — Ну почему? Смотри, у тебя потолок на кухне грязный, раковина вся обитая. — Мака, мне надо работать. — А почему ты не можешь работать у меня? Там же две комнаты. Я буду тихой, как мышка, а тут пока сделают ремонт. Ты не думай, я... Всем буду заниматься сама. Ты сиди себе и работай. Ненавижу ремонты. Да кто ж их любит? Засмеялась она. Но надо. На семейном обеде у Дуси она опять завела этот разговор. Та ее горячо поддержала. — В самом деле, Феденька, так приличные люди уже не живут. — А кто вам сказал, что я приличный? Засмеялся он, чувствуя, что эти бабы его дожмут. — Я совершенно неприличный, даже, можно сказать, непристойный. — Глупости, Федя. Мака права. Поживи пока у нее. Я говорил, что вы еще будете дружить против меня. Мака понравилась всем членам семьи, за исключением Шурки. Та всегда при Маке. Хмуро сводила брови домиком, поджимала губы и забивалась куда-то. — Ревнует, — объяснила Дуся. Она же обожает Федора. — А ремонт делать надо. И я во всем помогу Маке. Мы не будем ничего грандиозного затевать, никакого евроремонта, только самое необходимое. — И с рабочими сами будете договариваться? Уже начал сдавать позиции Федор. — Конечно! Ты просто возьмешь из дома то, что тебе необходимо, а потом вернешься... В отремонтированную чистенькую квартиру ликовала Дуси, чувствуя, что брат побежден. Сколько лет она хотела отремонтировать его квартиру? Он ни в какую. А Мака живенько с ним справилась. Это понравилось Дуси. Устройство дома было ее стихией. В собственном доме было уже все устроено, доведено до совершенства и делать практически нечего. Зато теперь можно... Вновь засучить рукава и усовершенствовать квартиру брата. — Зачем? — Мы лучше ее сдадим, а поживем у меня, — тихо сказала Мака, но так, чтобы Федор не слышал. — Разумно, — согласилась Дуся и решила, что теперь ее брат в надежных руках. — Да, а потом вы скажете, что я свалил все на слабые женские плечи, что я лентяй. «Захребетник и паразит!» «Ну, «Почему? Ты же будешь это оплачивать?» успокоила его сестра. Мака хотела сказать то же самое, но постеснялась, а Евдокия Васильевна словно прочла ее мысли. «Хорошо! Теперь у нее есть надежная союзница!» И Федор переехал к Маке, забрав лишь компьютер и кое-что из одежды. Мака Взяла двухнедельный отпуск. Но на новом месте работа не клеилась. Совсем. Голова была пуста. И компьютер тоже барахлил. Федор стал впадать в депрессию. Злился. С трудом сдерживал злость, когда приходила мака, усталая, но счастливая. Она со страстью вела гнездо. — Ой, фея! Я купила на кухню такие обои, закачаешься. — Лучше б ты купила гамак. — Гамак? Зачем? — Чтобы качаться. — Федь, ну, ну перестань, я же серьезно. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, уютно, а то там тараканы. Не выдумывай, ничего я не выдумываю. На кухне и ванной были тараканы. — Что значит «были»? А теперь их нет? — Конечно. Первое, что я сделала, — выморила тараканов. Я их не замечал почему-то. Просто не хотел замечать. Может, ты и права. В результате он чувствовал себя виноватым, хотя Мака ни в чем его не обвиняла. Однако по прошествии недели он как-то привык к новому жилищу, привык и к компьютеру. Работа постепенно налаживалась, но однажды позвонила Ангелина. Он сразу узнал этот грудной низкий голос, и по спине пробежали мурашки. — Федор Васильевич, простите, Маки... — Нет? — Нет. Она занимается ремонтом и сейчас у меня в квартире. — А вы на мобильной ей звоните. — Засуетился он. — Да я звонила, но абонент временно недоступен. Если можно, дайте мне ваш телефон. Он продиктовал ей номер. — Спасибо. Всего хорошего. — Простите. — Да? — Нет. — Ничего. — Тогда всего доброго. Она повесила трубку, а он вскочил и начал метаться, как тигр в клетке. Он не помнил уже... Когда его так будоражил только звук голоса? Как ни дико, даже голос ее звучит элегантно. Мака как-то обмолвилась, что Ангелина пережила какую-то трагедию. Он хотел было расспросить, но не решился. Боялся выдать себя. Ох, и не к месту сейчас эта вибрация! Надо взять себя в руки, но он долго еще не мог успокоиться, а потом решил, что сегодня работать уже не сможет, и отправился на кухню сварить себе крепкого кофе. Но раздумал и лег спать, включив негромко телевизор, и увидел странный сон. Ему снилось, что он сидит в той комнате, где жил ребенком, В маленькой квартире на седьмом этаже и вдруг слышит какой-то испуганный крик. Он подбегает к открытому окну и видит длинные, тонкие пальцы, судорожно вцепившиеся в карниз. Это пальцы Ангелины, он сразу это понял и тут же увидел ее искаженное ужасом лицо, безумные глаза, побелевшие губы. — Помоги мне, я сейчас упаду, — шепчет она. А он в растерянности не понимает, что ему делать, потом хватает ее за плечи, но у нее шелковая блузка, руки скользят, и тогда он в панике хватает ее за волосы, как утопающую, и втягивает в комнату. Она вся дрожит, а потом вдруг шепотом произносит «Ах, как больно! Как больно! Почему спасение связано всегда с такой непереносимой болью?» Он проснулся, вспомнил сон и испугался. Нехорошо засосала под ложечкой. Ей грозит опасность, и она нуждается во мне. И он, не рассуждая, схватил ключи от машины и ринулся вниз. Он знал, что она живет недалеко, на беговой. Однажды он подвозил к ней маку. Стоя на светофоре, он вдруг опомнился. — Да что ты делаешь, идиот? Ну куда ж ты мчишься? — сломя голову. — Ведь это был сон. — Ничего. Мне надо только убедиться, что с ней все в порядке. Он въехал во двор. Ее Тойоты не было. Он набрал ее домашний телефон. Никто не ответил. — А может, она сейчас сидит в ресторане с каким-нибудь кавалером или в театре, или в гостях? А если у нее нет никакого кавалера? Да какая разница, есть кавалера или нет? Мне главное убедиться, что она жива. И он остался в ее дворе, не сводя глаз с подъезда. Вот к нему подкатила машина, но не «Тойота», а «Жигули-шестерка». Оттуда вышел мужик с большой собакой.